На следующий день после этого Эванжелина проснулась и обнаружила, что ее ванна наполнена драгоценностями, чем-то похожими на сверкающие пиратские сокровища. «Моя дорогая Эванжелина, ты заслуживаешь, чтобы тебя купали в драгоценностях. Самый преданный возлюбленный навеки Аполлон».